Показать себя не успел. последние водья раствора пошла. А сколько всего бетона уложат в плотину? Два с половиной миллиона кубометров. Ого! Ого! Э, идут шоферы! Гляди! Бригаде Павла Шитова дорогу! Давай, дорогу! Знамя, давайте. Знамя! Держи знамя, шитов плечи держи. Паша, давай речь. Что достойно. Пригодим. Да? Что говорит-то неолфамистский? Ну, а бригадир скажи. Ну а что, не сказать? Вот работали, Ну ладно, Товарищи! Тихо, Товарищи, тихо, да. Тихо, да. Товарищи вот есть такая Сибирская поговорка. Дружные сороки гуся съедят. Это верная поговорка. День у нас сегодня, товарищи, и у нас, и у всей стройки светлый, радостный день. Ну, за привет ваш, за одобрение, спасибо вам. А мы, значит, сил жалеть не будем. теперь мы отдыхать пойдём! А свои бригады. За мной, хлопцы! Эй, стойте, стойте, товарищи! Кино! Минучку! Кино приехало! Это, Это будут отличные кадры! Только, пожалуйста, улыбнитесь! А? Веселее смотреть, ребята! Я понимаю, что вы устали после трудовой вахты, и всё такое, только веселее! Ну, улыбки давайте! Обнялись! Вперёд пошли! Ну! Хорошо, хорошо! Плотнее в кадр, плотнее! Так, отлично! Отжимайтесь! Эх, жалко, Люська не увидит. Заболел не вовремя. Дома! Ой, Тикин, чего ну, ты такой грязный-то? Грязный. И потом, почему ты не со всеми? Слушай, отойдем в сторонку, а? Ну, отойдем. Авария небольшая произошла. Авария? Ага, на спуске ось вырвала. Но пока возился... Слушай, у тебя нет платка лицо вытереть? Сейчас посмотрю. Ой, жаль мне тебя. Как же это тебя угарасдил-то. Надержи. А, спасибо. Дороги ваши сибирские чёрт бы не по мне. Рытвины, колдобины из дому начинай. Швыркнет тебя вправо, потом трахнет влево, вверх, вниз. Башка кругом идет. Ну а как же другие? Другие это другие. Слушай, сколько я нынче наездил? Сейчас глянем. Во, 34. Да, как не верти, бледненько. А у Пашки? У бригадирта? Ага. О, малость побольше, 39. О, черт, никак я не могу обогнать. А хочется? Хочется, не то слово, должен Понимаешь, Том, решается важное дело. Слушай, твоих бумажек никто не видел? Нет. А что? Слушай, тебе можно доверить тайну? Ну, Валтуния меня еще никто не называл. Я тебе хочу кое-что сказать. Одним словом, влюбился я такое дело. А ты думал, что это незаметно? Ха, захватил и понесло, понимаешь? Утром встаю, первая мысль. Люська. Вечером засыпай, опять она. На работе то же самое. Ой, ты пробовал ей признаться, а? Ну, хотя бы намекнуть. Да боюсь. Вдруг отошьёт. Второй раз об этом и не заговоришь. Да. Люська человек скрытный, её не поймёшь. Она себя до конца никому не откроет. Она недавно, понимаешь, говорит до сих пор, не показал ты себя на работе. Прямо только с ага. А вот если бы мне обогнать Павла, тогда можно, понимаешь? Тогда бы я смелее был. Понимаешь? Понимаю. вот А если не везет? Полоса такая нашла, то тут, то там прорехи. Ой, Тикин, прям не знаю, как тебе помочь. А хочешь, я с ней поговорю, а? а? За тебя слов скажу. Да с ней говорить не поможет, характер не тот. Слушай, ты вот что. Что? Нет, хотя неловко, черт. Ну что, что? Да, впрочем, другого выхода и нет. Слушай, Том, вместо 34 ездок ты мне можешь поставить, ну, хотя бы, ну, ну черт их дили, ну, 42? Чего? Ну, спокойней, Том, а что ты кричишь? Ну, Тикин, скажу я тебе. Да, да не деньги мне нужны, не деньги, ну, на черта мне нужны. О другом речь. неужели ты до такой степени голову потеряла да потерял гляди-ка значит бывает такое бывает